Глава пятая. Лизавета слушает историю. Давным-давно, лет, наверное, тысячу назад, в здешних землях была провинция могущественной империи. Империя эта началась когда-то с маленького, никому неизвестного городка на юге, и постепенно подчинила себе не только наш полуостров, но и остальные земли по берегам Великого Срединного моря, начала Стальду. Тогда было удобнее, одна империя везде. А сейчас, что ни берег, то царство или государство, налоги, чиновники и портовые сборы, — хмыкнул сокол. Увы, и великие становятся малыми. Пришла пора падения и для империи. Варвары затопили приграничные области, а в центральных частях не прекращалась грызня. И древние фамилии, и новые старались добиться власти. В этом хаосе людям стало не до богов, и боги отвернулись от людей. А зря, глядишь, парочкой молний в них с неба швырнули бы, те бы и успокоились подмигнул сокол Лизавете и нахмурившемуся лису. «Не злись, я всего лишь добавляю те соображения, которыми со мной делился мой дед, когда рассказывал мне эту сказку. Долгими зимними вечерами. У камина, конечно же». Астальдо вздохнул и продолжил. В те далекие времена богов было множество. Столько, во сколько верили люди. Главные боги влияли на важнейшие стороны жизни людей, а малые божества жили, как рассказывали, в каждом дереве, каждом холме и каждом малом потоке. «Вы только представьте, госпожа моя, идешь и думаешь, а не наступить бы на кого и не обидеть бы!» Сокол вновь подмигнул. И люди стали забывать о них. Забывать, славить, забывать о необходимых приношениях. Даже в мыслях не возвращались они к духам тех мест, где жили. И неудивительно, что эти духи покинули здешние земли. Легенда умалчивает о том, куда все они делись. Наверное, подались туда, где люди еще не забыли, кому они всем обязаны. «Верно. Кто ж будет голодом-то сидеть? Вот эти боги были явно не дураки». Астальдо строго посмотрел на сокола. Тот не поддавался. Пришлось продолжать. Жил в те времена праведник Эмилий. Нет, он не сразу стал праведником. Сначала он был солдатом императора. Он служил в легионе и как-то зимой, будучи в отпуске, приехал домой в родную провинцию. И было это где-то на территории современного Туррату. Сейчас пять городов оспаривают друг у друга честь быть родиной праведника. Однажды они даже воевали друг с другом. Эмилий приехал домой. У его родителей был земельный надел недалеко от имперского города. И увидел он, что в бывшей плодородной долине третье лето не урожай. Если раньше семья Эмилия выращивала столько хлеба и овощей, что хватало и себе, и на продажу, и все подать и уплатить, то нынче не наскребли даже на те самые подати. Земля не родит, дождя нет, засуха, деревья вянут, не дают тени. Яблоки и тени выросли, а яблоки в Турату – это с давних времен одна из основных статей торговли. Солдату императора больно было смотреть на когда-то плодородные, а теперь засушливые земли. Он бродил по окрестностям и печалился. Его родные места совсем не напоминали то, что он видел сейчас своими глазами. И думал он, почему же солнце стало таким жестоким к людям, чем люди провинились? Чем провинился его отец, например, который всю жизнь работал, не покладая рук? Или соседи? Тоже не лентяи, не богохульники, не преступники. С такими мыслями он присел на высохшую траву под увядшим деревом и задремал, и приснился Эмилию сон. Некто величественный и прекрасный стоял перед ним, одетый в живое золото и сияющий так, что глазам было больно на него смотреть. И спросил он Эмилия, почему тот клевещет на солнце? Солнце как светило, так и светит. А вот люди забыли о своих обязанностях. Люди не чтили малых местных божеств, и эти духи не смогли жить без людской поддержки. Чем живет любое божество? Тем, что о нем помнят, с ним беседуют в молитве, ему отдают часть себя – в словах, в мыслях, в подношениях. А давно ли он, Эмилий, обращался с молитвой к кому бы то ни было? В горячке ли боя, в тишине ли размышления? Люди забыли о духах земли, и те духи тоже забыли людей. И теперь эта часть мира стоит покинутой, и скоро поглотит ее великая тьма». Ужаснулся Эмили и спросил, «А что делать-то? С кем бороться, чтобы не пришла тьма?» И услышал ответ, «С тьмой в душе своей. И с тьмой в душах сородичей своих и сослуживцев своих. И только так это возможно, потому что тьма на стороже и готова биться за каждую живую душу. А с тех пор, как боги покинули мир, заступиться за людей некому». «Но что же ты, о великое солнце, взмолился тогда праведник Эмилий, не раскроешь свои теплые животворные крыла над миром человеческим?» И ответил ему сияющий, «Потому лишь, что готов он прийти к людям, но не должен быть незваным гостем. Если призовут его, он придет и вернет жизнь в эти бесплодные земли и прогонит великую первозданную тьму». «Ибо вначале был хаос и первозданная тьма, а потом уже все остальное, вы же об этом знаете?» приподнял бровь сокол. Нет, Лизавета об этом не знала и слушала дальше. И сказал Эмилий, что готов он нести людям божественное слово и бороться против первозданной тьмы, и что все свои слабые силы он приложит к тому, чтобы великое солнце прославляли по всей земле, куда он сможет дойти. А человек, знаете, крепкое существо, если всю жизнь ходить можно много куда дойти. Пробудился Эмилий ото сна и отправился к родителям. Рассказал он им о своем чудесном видении, И так убедительны были его слова, что не усомнились в них ни родители, ни соседи. Так оставил он их, с новой верой в сердце, и отправился к месту службы. А помним мы, что он был солдатом и служил в легионе. Сослуживцам его речи вовсе не пришлись по душе. Его сочли в лучшем случае сумасшедшим, а то и преступником. Какое такое великое солнце и первозданная тьма, если есть император? А некоторые императоры дошли до жизни такой, что объявляли себя живыми воплощениями богов, представляете?» Лизавета представляла. Историк, как-никак. Однако Эмилий не отступался. И знаменем его стал горящий факел, ибо что ближе к великому солнцу, чем живой огонь? У него нашлось много последователей, и с ними он спустя несколько лет вернулся в родные края. И что же? Только там, где сохранилась вера в великое солнце, земля родила и цвела. А вокруг царило запустение. Так Эмилий убедился, что Великое Солнце не забывает своих детей. Он увел пришедших с собой на острова, которые издревле звались Фаро, ибо на одном из них всегда стоял маяк, позволяющий кораблям не разбиться о прибрежные скалы, а лавировать среди извилистых берегов. И хотя места эти были дикими и совершенно не предназначенными для жизни, их заселили. Здесь было негде сеять, но было море, а значит рыба, значит морская соль, значит корабли. Эмилио еще и укрепил новопостроенный город. Как имперский солдат, он знал толк в укреплениях. И не мудрено, что жители назвали его не только военным вождем, но и правителем в мирное время. Правильно думали люди. Привел, так теперь и дальше решай, что и как, а мы поглядим. Тогда пришел он в храм, и легенда говорит нам, что был это храм Сияния, самый первый в городе, совсем небольшой. И обратился там к великому солнцу со своими сомнениями. Сможет ли он, справиться ли? Ничто человеческое ему было не чуждо. И снова явился ему в видении великий воин, одетый в живое пламя. И сказал, что оправдал имели надежды и выполнил свое слово. И пусть же теперь он много лет правит этими землями в благодати и спокойствии. И весь род его тоже. А за верную службу даруется ему сокровище, в котором сокрыта часть первозданной божественной силы. Тот, кто владеет этим сокровищем, будет непобедим и неодолим. И великой тьме не будет места поблизости от него. Испугается сияние, убежит и спрячется. Когда открыл Эмилий глаза, то увидел на алтаре предмет. Из золота высочайшей пробы он был и сиял совершеннейшими и чистейшими камнями. С благоговением взял Эмилий в руки этот скипетр и понял, что по силам ему ноша, что видит он, как вести дальше его народ в этом мире, полном угроз, врагов и сомнений. И когда вышел он из храма за скипетром в руках, то служители тут же нарекли его великим герцогом фару Жил он долго, прожил несколько человеческих жизней, но в детях ему счастья и утешения не было. Из троих сыновей старший погиб на войне, средний был слаб и болен, а младший слишком подвержен чужому влиянию. эмилия опасался оставлять сокровища детям, ибо подозревал, что не справятся они с ним. И тогда он провел ночь в молитве, но никому не открыл, привиделось ли ему что-то в тот раз. Но наутро не было скипетра в его руках. Сначала не поверили, думали, потерял на старости лет. Три части сокровища оказались в трех разных местах. И повелел Эмилий, что быть скипетру собранным только в руках того, кто будет этого достоин. Кто будет силен и чист сердцем, и милосерден к слабым. И должен это быть человек его, Эмилия Крови. Когда родится такой человек и войдет в силу, тогда и придет время собрать скипетр. А до того пусть пребывает там, где хранит его великое солнце. Сказал это Эмилий и умер. Ибо Скипетр поддерживал, и его силу тоже. Не стало Скипетра, не стала и Эмилия. Государством с тех пор правит род Фаро, а Скипетр пока так и не нашли, несмотря на то, что многие искали. Правильно, они же не знали о словах Девы Марты. А мы умные и знаем. И мораль в том, что нельзя плевать в колодец. Тот может обидеться и уйти. Что раздал слово сам, то и выкручивайся потом сам, как хочешь» а если хорошо попросить, то, глядишь, тебе и дадут. Правда, потом догонят и еще раз дадут, так что успевай». Этими словами мой дед всегда завершал историю, и я сделаю так же. Довольный сокол подал коленом сигнал коню и с хохотом унесся вперед, потому что разъяренный Астальдо взял из воздуха и швырнул в него водяной шар размером с ведро. Вода разлилась по дороге. Лизавета вспомнила, как при помощи поводьев управляют лошадью, и попросила огонька обойти лужу. «Благодарю вас, господин Астальдо, это очень интересная история, но в ней ни слова не говорится о том, как выглядел искомый предмет». «Вам это так важно?» «Конечно, как же иначе? У нас нет ни вменяемого описания, ни инвентарного номера, ни внятных свидетельств очевидцев. Я не понимаю, что нам делать». «Положиться на высшую волю», с готовностью ответил Лис, «и она приведет куда надо». «А если ей этого вовсе не надо?» продолжала упорствовать Лизавета. «Госпожа Элизабетта. Похоже, она тоже исчерпала какие-то резервы его терпения, и сейчас в нее полетит ведро воды. Мне кажется, вам не стоит сомневаться в высших силах, которые привели вас сюда. Прошу прощения, господин Астальдо, если была невежлива. Безусловно, вы знаете по этому вопросу больше меня, вам виднее. Увы, я получила нетипичное для ваших земель образование и воспитание, поэтому многие мои слова могут показаться вам обидными». Уверяю вас, я не имела в виду ничего оскорбительного ни для высших сил, ни для вас. И наклонить голову, а смотреть не на него, а в шею огоньку. Но я хотела бы сохранить возможность задавать вам вопросы. Мне и в самом деле многое непонятно, а вы отводите мне существенную роль в вашей миссии. Конечно, госпожа Элизабетта. Лис сменил гнев на милость. Позже. Сейчас же, кажется, нас ждут. И вправду, впереди на дороге кучкой стояли все остальные участники их экспедиции.